Глава 18. Игра Дрейка оказалась не такой уж и плохой. Было чертовски приятно доверить кому-то решение собственных проблем и просто послушаться. Я мышки просидела в квартире до самого вечера, не высовывая нос даже в коридор. Ни в университет, ни к дипломной работе меня совершенно не тянуло. Для собственного успокоения я намывала тряпочкой паркет, напевая недавно услышанную по радио песню, намертво завязшую в голове. Монотонный ручной труд умиротворял. Чёрт объявился не многим после 7 и с довольной ухмылкой оглядел блестящую квартиру. Такой лоснящийся паркет вполне мог быть в каком-нибудь дворце. "Закажем пиццу", с кресла предложила я. Дар медленно помотал головой и кивнул на белый бумажный пакет, болтавшийся в рукаве. Я заинтригованно поднялась, подошла и сунула нос внутрь. Ничего интересного, ни каракатиц, Не вина, обычный бумажный свёрток. Не еда. В животе расстроена булькнула. С некоторых пор я боюсь оставлять тебя одну по вечерам, Олеся. Песнил Дар. Поэтому сегодня ты идёшь со мной. Что? Нет! Я яростно закрутила головой. Смотреть, как он обхаживает в клубе всяких сладких отташе выше моих сил. Сегодня у меня другая работа. Попробуем решить проблему. переговорами. Не слишком уверенно объяснил он, к тому же давно пора заняться твоим просвещением. Мне в руки сунули пакет и удалились в спальню. Каким-то таким просвещением? В пакете за тонкой бумажкой обнаружилось платье, очень длинное и очень красное. Без каблуков мне точно по самые пятки будет. Надевай мешонок, мы опаздываем. Крикнули из приоткрытой двери. Да. Я заперлась в ванной и получше изучила лоск ткани со всех сторон. Ткань плотная и непрозрачная, вроде шёлка. Подол струящийся, вырез почти приличный, но с намёком на кокетство. В таком только Оскары получать. Правда, и обо тут же слилась с красной ковровой дорожкой. Роскошная. Такое требовало идеального тела и ухоженной кожи, а у меня даже приличного крема в последние годы не водилось. все сразу поймут, что эта вещь на мне оказалась случайна. «Всё у тебя хорошо, надевай давай!» — выкрикнули сердито и для острастки стукнули кулаком в дверь ванной. И опискнула, и стала послушно стягивать домашний костюм. «У нас ведь игра. Надо просто смириться и подчиниться». Хорошо хоть подходящее кружевное бельё для такого случая у меня имеется. Благо запаслась в сытые годы. Остатки былой роскоши бережно хранимы в отдельном ящичке. Вот это красное вполне подойдёт. Совсем неприличное, тонкое и почти невесомое. Ну, так никто и не увидит же. Что-то глухо шмякнулася дверь. Кажется, чёрта с лоб послышался сдавленный стон. Ушибся? Ты там живой? Я беспокойно поинтересовалась я, натягивая новые трусики и крутясь вокруг зеркала, сворачивая шею и пытаясь рассмотреть нижнее бельё. А ведь красиво. Даже жалко, что никто не увидит. В некотором роде. Прохрипел чёрт в дырное полотно. Совет носить красивое бельё под обычную скромную одежду мне дала мама. При поступлении на первый курс я сильно тушевалась и трудно привыкала к новым местам, плохо адаптировалась. И вот, чтобы побороть неуверенность в себе, стала натягивать под строгую юбку-карандаш откровенные трусики. Никто их так никогда и не увидел, разве что Антон, но едва ли он что-то там разобрал среди ночи, согнутый в три погибели на заднем сиденье авто. Вот и сейчас мне нужен был заряд уверенности, потому что такое платье и такой спутник оба невыносимо привлекательные и породистые обязывали Я заплела волосы в аккуратный пучок и заколола шпильками. И, наконец, вышла из ванной на адский суд. «И куда мы идём просвещаться?» Чёрт с выражением полнейшей обречённости на поросшем щетиной лице стоял у противоположной стены. В белой рубашке, чёрном распакнутом пиджаке и даже при галстуке. «Распусти!» Хрипло приказал он, глазами блуждая совсем не в области головы. Я даже с трудом поняла, что он про волосы. Еле затолкала себя и платье в чёрный седан. Надо признаться, не без помощи чёрта, ладони которого так и норовили пощупать и погладить меня в самых неожиданных местах. Стрехнув его наглые пальцы со своих щиколоток, я щёлкнула ремнём безопасности и изъявила готовность ехать куда-то. Место, в которое мы направляемся, вроде нейтральной территории. Соизволил пояснить Трейк, выворачивая руль. Именно там заключаются договора между ангелами, демонами, хранами и иными гостями Верхнего мира. Наводятся мосты, протягиваются руки помощи, обсуждаются поправки к законам. Этакие кулуары власти. Ниши и падшие туда не ходят. Для остальных дверь всегда открыта. «И там всегда одеваются вот так?» — удивлённо спросила я. «Не всегда». Но сегодня там приём в честь одной важной для всех годовщины. И я тоже, как ни странно, приглашён. Фыркнул чёрт. Воспользуемся ситуацией. Сегодня там будут нужные нам персоны. Дрейк не стал идти по сложному пути и знакомить меня со своей культурой постепенно, деликатно, с предварительной моральной подготовкой. Ощущение было, что он просто опрокинул на меня чан ледяной воды, а за ним ещё один. и когда я отдышалась — следующий. Если до сей поры я видела магию лишь в небольших гомеопатических дозировках и даже сомневалась порой, а не фокус ли, то сейчас нравится. Хмыкнул Даррелл, увлекая меня за собой по каменным ступеням, которым на вид была пара тысяч лет. Здание, в которое мы поднимались, было величественным и монументальным, чертовски старым и потрескавшимся в сотни мест. Но это его не портило, потому что каждая, даже самая крошечная расщелина светилась изнутри голубым, словно в недрах каменного гиганта билось сияющее синее сердце. Сам по себе дворец, так я мысленно окрестила нейтральную территорию наглых вторженцев в наш человеческий мир, напоминал многоэтажную беседку или летнюю террасу. Центральные залы каждого этажа опоясывала анфилада комнат, с внешней стороны открытых всем ветрам. Сама башня возвышалась посреди бескрайнего сада, а колонны, подпирающие каменные своды, были увиты плетьями диких роз. Вопреки здравому смыслу, внутри помещения, несмотря на его открытость, не чувствовался мороз. Напротив, здесь было тепло и безветренно. Под потолком и в углах сбивались в кучки голубые искры-светлячки, являвшие собой, судя по всему, диковинные осветительные приборы. Обиле странности Вергалы меня в шок, и я никак не могла определиться, что ответить Дарыло. Нравится мне или нет. И когда я уже приготовилась сообщить, что скорее нет, чем да, из круглой центральной залы вышло двое мужчин. Да, восхищённо шепнула я в чёртово ухо, не в силах отвести глаз от рогов. Да, да, да. А фонареть У одного рожки были небольшие, аккуратные, и едва виднелись из-под рыжих волос, а у второго — тёмные и полосатые, словно вырезанные из ибенового дерева, да ещё и разветвлённые. «Это тоже высшие демоны?» — спросила шёпотом, когда мы миновали поразительную компанию. «Разумеется, мышонок». «А почему у тебя нет?» «Чего?» «Рожек. Обделили или обломали?» Не сдавалась я, с сожалением разглядывая пустую макушку. Дарк скривился. Не завёл. А хвосты и рога поставляются в комплекте или по отдельности? Теперь я готова была просвещаться по полной. Не расскажу, но у тебя будет шанс проверить. Хмыкнул чёрт. Интригует гад. И вот что он имел в виду? Мы поднялись на третий этаж. и заглянули в центральную залу, откуда раздавался подозрительный плеск, хохот и гомон. «Бассейн? Прямо тут?» Снова поразилась я, глядя, как две нимфоподобные красавицы взбивают ногами пену. Компания раздетых до пояса и крайне рогатых мужчин благосклонно им улыбалась, попивая коктейли на берегу. «Купальна. Тут бывают и неформальные пляжные вечеринки». Но сейчас почти все собрались наверху, на церемонии. Если захочешь, как-нибудь можем сюда сходить. Вот где удобно проверять наличие хвостов. Только тебе нужен купальник. Дар оценивающий проехался по моим бёдрам и те предательски поджались. Что? Нет, я. Я сушивалась и неохотно призналась. Я так плохо плаваю, что сразу пойду на дно топориком. Не стоит и пытаться. Хм. Чёрт нахмурился. «Нет, правда, я не хочу. Я очень неуверенно чувствую себя в воде, особенно если дно далеко». «Понял». Согласно кивнул Дрейк и потащил меня обратно к лестнице. «Я уже догадалась, что нам надо взобраться на самый верх каменной башни. Мне придётся отойти на минуту, кое с кем переговорить. Постарайся не потеряться, мышонок, ладно?» «Мышонок?» Громко фыркнули позади нас. Дар сжал челюсть и сдвинул брови, а я резко обернулась. На уровне моих глаз обнаружилось откровенное декольте, упакованное в чёрный бархат. А ведь менталь стояла на ступеньку ниже нас. Её бесконечные ноги, вдоль которых тянулось два симметричных разреза, оканчивались высоченными каблуками. «А я-то думаю, зачем ты её себе завёл? Так это вроде хомячка, питомец». Холодно улыбалась женщина, глядя искречительно на Дрейка. "Я её не интересовала. Странно. Я всегда полагала, что ты из тех, кто заводит собаку, в крайнем случае кота". Олеся, моя ассистентка. "Но тебе ведь это и так известно, Менталь". Сухо бросил Дар, подгребая меня к себе. "Откуда?" Притворно удивилась индийская красавица, даже не пытаясь выглядеть честной. Неужели ты думала, что я не узнаю о твоём шпионаже? Пробирающимся до дрожи шёпотом процедил чёрт. Напротив, я очень рассчитывала на то, что узнаешь. Уже теплее, почти озорно улыбнулась женщина. Ты всё же не идиот, а люди не умеют держать мысли за зубами. Я признаться даже удивлена, что она так долго протянула. В смысле, в живых. Я задохнулась. Сердце ухнулось в компанию к печонке. Я никогда не воспринимала свой дурацкий шпионаж под таким соусом. Да чёрт меня дёрнул следить за чёртом. Таков был твой план посадить меня на крюк, сдержанно уточнил Дрейк, не давая мне от себя отстраниться, несмотря на судорожные попытки. Я не понимала, о чём они говорят, и мне это нравилось всё меньше. Вы связаны контрактом? Был бы любопытный прецедент. А нам не помешает лишний рычаг давления. Менталь, пожало, голым загорелым плечикам. Ты всерьёз ожидала, что я запачкаю руки? Демоны клана Хэрдагат вспыльчивы, ревнивы, склонны к собственничеству, не терпят лжи и ужасно скоры на расправу. Не так ли? Женщина поджала губы и улыбаться перестала. Менталь. Ну что ты так смотришь, будто я твою любимую птичку придушила? Фыркнула Анна и перешла на доверительный тон. Каждый выкручивается в верхнем мире, как умеет Дариэль. К тому же, мне ли не знать, как болезненно ты переносишь предательство. Я, кстати, к нему тоже отношусь без особого восторга. Как славно, что ты снова об этом напомнила. Мы пойдём. Чёрт резко развернулся и потащил меня за собой. Мы. Ореховая барышня фыркнула и крикнула вдогонку. Она человек, Дар. Люди портятся. За какой-то минуту мы взлетели на самый верх и встали на смотровой площадке. Мне нужно было отдышаться, отдать увыпустить пар и перестать скрежетать зубами. "А на что, правда надеялась, что узнав о шпионаже ты меня убьёшь?" испуганно пискнула, перекошенную от гнева физиономию. "О боги. А ты мог меня?" "Не мог, Олеся." Чёрт глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Я, представь себе, не убийца. Просто менталь из тех женщин, которым всегда хочется быть сверху. Контролировать процесс, так сказать, изнутри. Любые средства для неё хороши, и мне это никогда не нравилось. Я поперхнулась. Вот уж точно не хочу знать подробностей, кто из них любит сверху и что там контролирует изнутри. Ты не думай, я не против женской инициативы в отдельно взятых ситуациях. Поправился Даррелл. И моё лицо будто в пекло окунулось, но всё хорошо в меру. В башне было как минимум 9 этажей, если я правильно подсчитала пролёты. Я, конечно, не знаток столичной архитектуры, но подобного здания ни разу не видела ни в новостях, ни на фото. А мы точно в Москве? Решилась уточнить у дара. Я смутно помнила дорогу, но заняла она около часа. Мы везде. Чёрт ей хидно улыбнулся. Башня Мира имеет много входов и подъездных путей, и существует одновременно всюду. То есть, э, можно зайти в Москве, а выйти, скажем, в Лондоне или в Гонконге, или в Вашингтоне, в Кембере, кажется, нельзя. Но практически в каждой столице есть своя дверь. Башню воздвигали общими усилиями. Она напитана магией всех каст. Я задрала голову. Интересно, на звёздное небо какой страны я смотрю сейчас? Нам пора. Мэри Бетт уже должна договорить. Пробормотал чёрт, и его глаза как-то подозрительно блеснули. Мы вошли в круглую залу, достаточно тёмную, чтобы радоваться порхающим вокруг голубым светлякам. Только благодаря им удавалось разглядеть лица и цвет нарядов собравшихся. Дрейк кивнул на статную седовласую даму у трибуны, которая как раз завершила свою речь и откланялась. Она не жалует верхний мир и поднимается сюда раз в сотню лет, на годовщину. Шипнул мне чёрт и потащил прямо к женщине. Пока мы пробирались через смеющуюся, рукоплескающую и временами рогатую толпу, Нарл пояснил: 400 лет назад в этот день между кастами было заключено перемирие. Ввели первые общие законы. А до этого была полная вакханалия. Демоны творили, что хотели. Ангелы выглядели не лучше. К душе людей растаскивали по мирам, используя как батарейки для чародейства. Заключались пожизненные контракты, превращавшие местное население в рабов. "Кошмар!" крикнула я в его ухо. Марибет была одной из тех, кто положил конец бесчинствам и сказал, что мы здесь гости, и должны уважать верхний мир и его жителей-значальных. Во всём должен быть порядок. Я сразу прониклась к пожилой демонице симпатией. Та же, увидев моего спутника под желе губки, и стёрла тёплые радостные морщинки с лица. "Какие демоны на нашем скучном празднестве? Младший хордогат собственной персоной", процедила сквозь белоснежные зубки дама. "Кажется, раньше ты церемонии не жаловал. Издеваешься?" хмыкнул Дарил, ничуть не тушуясь степенной старушке. Я всегда являлся на те церемонии, на которые был приглашён в правильном качестве. И я лишён родового имени. Так что просто Дрейк». «По крови ты всё равно хардогат, мальчик. Как и по нраву», — фыркнула леди. «И что заставило тебя посетить наше помпезное торжество?» «Сентиментальность», — предположил Дрейк и, вздохнув, отвёл даму в сторонку. Он сказал ей на ухо несколько фраз, А затем они оба стали коситься на меня. По спине поскакали липкие мурашки, стало как-то волнительно и тревожно. В конце короткого диалога дама решительно мотнула головой. Ты могла бы повлиять, расслышала я обрывок беседы. Могла бы, согласно улыбнулась женщина. Смотрела она на него теперь гораздо теплее и даже с капелькой уважения. Но ты должен сам решить этот вопрос с Дарри. Ты сознательно пошёл на риск, переходя дорогу нынешнему лидеру правящего клана. А раз это не случайность, то ты несёшь ответственность за свой выбор. Женщина подхватила подол тёмно-синего платья и подошла ко мне. Милое дитя, такое чистенькое, улыбнулась эта Марибет. Будет жалко, если запачкается. Ты сам в ответе за тех, кого приручил, Дарри. Уверена, ты справишься. большой мальчик. Но и как они вдруг проранил чёрт, разглядывая ладони. В порядке, равнодушно заверила леди. Я рассчитывал, что они придут поднимутся наверх в такой день. Как видишь, они сделали не так, как ты рассчитывал. Неприятно, да? Марибет понимающе хмыльнулась. М-да уж. Хочешь им что-то передать? А майдусь. поркнул чёрт и не прощаясь, потащил меня за локоть в другой конец залы. Эй! Я остановила мужчину и заглянула в зелёные глаза, подёрнутые золотистой дымкой. Дарри, кто она такая, что смеет называть тебя Дарри? Санджар или Патрик, ты бы за это убил. Это моя бабка, сокрушённо признался Дар, а я чуть не навернулась на скользкой каменной плите. Чёртава бабушка? я закашлялась в беззвучном смехе. А она самая. И она, и она отказалась мне помочь. Всё воспитывает. Дрыг закатил глаза и устало вздохнул, будто я за 300 лет не научился самостоятельности. Так вы о родителях говорили, догадалась с опозданием. Чёрт кивнул и, заметив чуто мощную фигуру в толпе, прошептал: "Я отойду на минуту. Стой тут и не исчезай". Стоять и не исчезать оказалось проблемой. Толпа представителей самых разных каст качала меня из стороны в сторону, наравне отбойной волной унести дальше от точки сбора. А я не сильно сопротивлялась, потому что планомерно приближалась к столам с закусками и напитками. Чему же желудок вдохновенно радовался, тихонько урча и бормоча мантрой, только бы не каракатицы. Фуршет был самым обыкновенным: многослойные канапе, шпажки, фрукты, нарезки, и я потянула была лапку к угощениям. Как заметила мелькнувшая сбоку в синее платье, чёртова бабушка решительно направлялась к каменной арке, украшенной чёрными бархатными занавесками, отгораживающими внутреннее помещение от общего зала. Я бросила канапе обратно в тарелку и понеслась за пожилой демоницей. Синий шлейф ускользал в толпе вместе с бабушкой Дрейка, но я не сдавалась. И пару минут спустя в моих пальцах оказался чужой локоть. «Знаю, фамильярно, но как еще остановить этот локомотив? Простите, я...» «Да, дитя», — обернулась Мэри Бетт и одарила меня улыбкой узнавания. «Передайте родителям Даррелла, что он очень скучает, правда. Сам он этого не скажет, больно гордый, но... Суть это не меняет, ведь так?» «Не меняет», — согласилась Мэри Бетт. Может, они смогли бы как-нибудь сюда подняться? Знаете, визиты родственников и всё такое. Милые семейные посиделки, ужин, общие воспоминания, смущённо предложила я. Это было бы здорово. Моя родня тоже не баловала визитами. За целый год даже папа не приехал ни разу. Думаю, дети Дарьи скоро сам справятся с этой проблемой. У него есть план, заговорщицки прошептала леди и постучала пальцем по виску. Правда, теперь всё сложнее, да? Не припомню, чтобы он раньше беспокоился о ком-то, кроме себя. Не представив мне шанса ответить, пожилая дама снова утащила толпа желающих выказать уважение, а я запуталась глазами в дверях, в которую мне нужно, чтобы вернуться к Дрейку. Я неспешно пошла мимо столов с закусками, разглядывая существа вокруг. Дара нигде не было. Есть железное правило: Если потерялся, стой на месте. Рано или поздно тебя найдут. Вот я и встала, ухватив с подноса бокал шампанского и гигантскую клубничную шапку, покрытую застывшей шоколадной корочкой. На небольшой каменной сцене темнокожая девушка покачивала бёдрами и выводила красивую песню на незнакомом языке. Инструменты, что подигрывали ей, не из Рима, опознать тоже не удалось. Я заслушалась. Паршиво ты играешь в игру, слушайся дара. прошептал в моё ухо раздражённый чёрт, кладя лапу на мой живот, притягивая спину к себе и нависая над ухом. Я чуть клубникой не подавилась. Я заблудилась, предварительно сбежав. И развернулась в руках Дрейка. А черти умеют танцевать, спросила с долей ихидства, разглядывая нависающие надо мной широкие хмурые брови. В зелёных глазах блеснул озорной огонёк. Губы расплылись предвкушающей хмывке. Пальцы на талии сжались увереннее. Захотелось пошутить про плохого танцора, которому хвост мешает, но... Даже не вздумай. Опасно предостерёг чёрт, и я прикусила губу. Дар вырвал из моей руки пустой бокал и поставил на каменную тумбу, а затем закружил меня в медленном танце. Ноги путались в подоле, так что получалось не очень складно, но... Меньше всего я сейчас думала о движениях. И больше о горячей ладони, прожигавшей поясницу через тонкий шёлк. И ещё больше о жарком дыхании, окатывающем ухо и шею с завидным постоянством. И совсем уж много о мягкой щетине, щекотно поглаживающей мою щёку. «Драный нефилем!» Выругался чёрт, резко останавливаясь и неистово дотреско сжимая ткань платья в кулаке. «Где?» Я испуганно проследила взгляд Дрейка и застыла зайцем, узревшим глаза змеи. Из каменно-бархатной арки в окружении тех самых рогатых, что мы встретили первыми, выходил Алексей Николаевич. Я вжалась в чёрта всем телом, мечтая спрятаться в его пиджаке, но едва ли от этого был толк. Рогозин нас тоже приметил и теперь наблюдал с пристальным, неподдельным интересом. «Дар!» — сипло залепетала я. Я хочу уйти прямо сейчас. Я вцепилась рукой в его запястье, и выплеснула из распахнутых глаз ужас. Дрейк кивнул, перехватил мою ладонь и молча потянул к лестнице.